Приезд Кудряшова, как я считала, был всего лишь делом времени. Так и вышло. Бывший муж явился ко мне уже на следующий день, ближе к вечеру, видимо, чтобы точно застать меня дома. Впрочем, бегать от него я не собиралась. Мне хотелось лишь покоя, чтобы Илья уже понял простую вещь. Пока стоит исчезнуть из наших с Германом жизней, чтобы еще больше не усугубить и без того тяжелую жизненную ситуацию. Когда в дверь раздался стук, осторожный, едва-едва слышный, я уже поняла, кого обнаружу на пороге, когда открою. Кудряшов, я так и знала. Вздохнула тяжело-тяжело, увидев мужа, как и ожидалось. Он притащил с собой пакет, в котором что-то звякнуло, когда Илья переступил с ноги на ногу. Наверняка мое любимое вино, наличие которого сейчас воспринималось как насмешка. Сам факт того, что Кудряшов притащил этот напиток в момент, когда мы с ним были как кошка с собакой, говорила о многом. Он мог забыть прикупить пару бутылок на значимую дату, зато теперь использовал это как оружие. Я ведь не ошиблась, он действительно вдруг припомнил, что именно я люблю. И точно, как только я об этом подумала, Кудряшов извлек из недра пакета то, что я и ожидала, после чего продемонстрировал мне. Я тут подумал, что нам стоит немного расслабиться и поговорить. Произнес он тоном, в котором сквозили заискивающие нотки. «Как считаешь?» Считала я совершенно иначе. Не место здесь было Илье отныне и навсегда. Только как донести это до него, чтобы он понял раз и навсегда, что мы дальше пойдем по жизни врозь, пока не понимала. «Бежать на другой конец земли? Слишком много чести!» «Расслабляться в твоей компании я точно не хочу. Ровно как и распивать вино, но проходи, поговорим». Я только успела сказать эти слова, как Илья тут же стал хозяйничать в том доме, что я считала своим. Прошел на кухню, вытащил весь свой арсенал, который состоял аж из трех бутылок вина, одну открыл и разлил по бокалам. Когда я устроилась за столом, протянул один мне и уселся напротив. Конечно, его подношение брать не стало. Но неужели он рассчитывал на что-то иное? «Катюша, послушай, я был у Лили. Она беременна, но я совершенно не уверен, что это мой ребенок. И буду в этом разбираться. Потребует днк но даже если он покажет положительный результат, о том, чтобы растить вместе с ней ребенка и считаться семьей, не может быть и речи». Он перевел дух, пока я слушала эти речи безо всякого интереса. Только в голове появился дурацкий и ничего не значащий вопрос. Кудряшов реально рассчитывал вернуть меня парочкой вот таких вот бесед? «Пожалуйста, будь со мной, Катя. Я все осознал. Я все готов исправить. Я очень тебя люблю. Я буду на стороне только твоих интересов и больше ничьих». Илья схватил бокал, опорожнил его залпом и буквально простонал. «Дай же мне это тебе показать!» Тронула ли меня данная тирада Кудряшова? Конечно же, нет. Я все решила, так что и смысла сидеть здесь, распивать спиртное и говорить о том, что не имело уже никакого значения, не имелось. Не нужно мне ничего показывать, Илья. Иди к Лиле, к Глаше, к Яне, к Алине, да хоть к черту на рога. Мне нет до этого никакого дела. Поднявшись, я принялась прибираться. Свой наполненный бокал вылила в раковину, стала вытирать со стола. И когда Кудряшов заметнулся и внезапно прижался ко мне сзади, я даже опешила на какое-то время. Это кому-то могло показаться странным, но в данный момент я почему-то неосознанно прислушалась к себе. Тронули ли меня касание Ильи или нет? Ответ был очевидным. Совершенно нет. Я не ощущала ничего, кроме какой-то вселенской усталости от того, что была вынуждена быть частью всего этого. Может, и вправду стоило подумать о том, как разъехаться с бывшим мужем и больше не иметь даже общего жилья. «Кудряшов, если ты сейчас же меня не отпустишь, я буду драться с тобой до последнего», пообещал Илье, замерев и никак не реагируя на то, как вел себя муж. «А он меня не отпускал» стоял, вцепившись сзади, будто я была тем остовом, который держал его на плаву. Однако, когда понял, что я никак не реагирую на его поползновение, ослабил хватку. Этим я и воспользовалась. Высвободилась из рук Кудряшова и проговорила раздельно. «Я считаю, что тебе здесь больше нечего делать, Илья. И, наверное, исходя из всего того, что у нас случилось...» Самым правильным будет все же продать эту квартиру и больше не быть друг с другом связанными ничем. Я проговорила эти слова и тут же поняла, что ничего правильнее в своей жизни не озвучивала. Все было ясно до полнейшей кристальности. Нам нужно разбегаться, и я просто продолжу жить свою жизнь. Стану растить сына, но как Герман и Илья станут общаться дальше, покажет время. Однако здесь и сейчас все решено. Нам нечего делать вместе дальше. Даже нет смысла видеться в обозримом будущем. «Катя, ты меня просто убиваешь!» С ужасом выдохнул Кудряшов, который схватился за голову. «Я не знаю, что мне делать!» Зато это знала я. В тот момент, когда Илья сказал мне, что его любовница гораздо лучше, чем я, все уже встала на свои места. «Меня это вообще никаким боком не касается, Кудряшов!» пожалуй я плечами. Просто живи свою жизнь дальше и перестань устраивать эти концерты. Бывший муж смотрел на меня так, словно видел впервые. Затем задал банальный идиотский вопрос. А ты меня вообще когда-нибудь любила? Ничего, кроме смеха, уточнение Ильи, конечно же, вызвать не могло. Но запрокидывать голову и хохотать над его вопросом я не стала. Очень любила Илья. И ключевое здесь именно прошедшее время. Растоптать все можно очень быстро. И именно это ты и сделал. А теперь уходи. Я созвонюсь со знакомым риэлтором, мы решим, как нам будет лучше поступить с продажей квартиры. В любом случае, даже если вдруг ты откажешься, я попробую продать свои доли. Не тебе, так кому-то другому. Закончив на этом, я понадеялась лишь на то, что Кудряшову так же, как и мне, станет ясно. Нужно завершать дурацкие разговоры и переходить к общим делам. Они, конечно, разведут нас окончательно, но это было ожидаемо. «Хорошо, Катя, пусть пока будет по-твоему», — вздохнул он, будто на него давил небесный свод. Через пару минут Илья ушел, по своему обыкновению повозился какое-то время в прихожей, видимо, рассчитывая на что-то с моей стороны. ну вот за ним захлопнулась дверь, и я рвано выдохнула от облегчения. «Вот и все на этом, вот и все».